Глава 20. Арену накрыла полупрозрачным энергетическим куполом. Передо мной стояла Виктория Дайнеко, атлетически сложенная русоволосая красотка с аппетитными сиськами. Под куполом соткался экран, демонстрирующий наши фотографии, личные данные и рейтинг. В зале яблоку негде было упасть. Я был восходящей знаменитостью, Вика – фаворитом соревнований. Пришли многие учителя, наш куратор, сенсей и даже ректор академии. У меня возникло ощущение, что многие болельщики специально остались в магикуме ради сегодняшнего поединка. А ведь это суббота. К счастью, администрация решила не зверствовать. Бой назначили на девять утра, так что студенты смогут и отоспаться после вчерашнего, и зрелищем насладиться, и позавтракать в родовых имениях. Вика с Петром Санаевым ждали меня в центре арены. Кажется, девушка сплошь состояла из мышечных жгутов. «Даже свободного кроя одежда не могла скрыть тех изменений, которые произошли с Дайнеко. Уверен, ставка сделана на скорость. Вика попытается атаковать сразу, не дав мне активировать световые техники, задавить напором. Останавливаюсь напротив соперницы, смотрим друг другу в глаза. Я отношусь к Вике спокойно, она мне не враг». «Просто соперник. Сегодня мы деремся на арене, завтра можем подружиться. Ничего личного». А вот в глазах волшебницы читается неприкрытая агрессия и уверенность в том, что меня вынесут с манежа вперед ногами. Рефери выставил руку. Короткий взмах, и мы вступаем в схватку. Оба ударили на опережение. Разница в том, что я сделал это с одновременным уходом в диагональ и скользящим блоком. Отвел руку Виктории, провел кулак вдоль ее предплечья и достал в челюсть. Не сильно, но голова соперницы дернулась, а очки засчитали. Вика, игнорируя боль, нырнула в клинч, навязывая ближний бой. Вот он, секрет ее успеха. «Магические техники хороши, когда успеваешь их применить. Если же тебя начинают прессовать в первые секунды, тут не до молний и фаерболов». Вика навязывала соперникам простую драку и побеждала, поскольку достигла в рукопашке серьезных высот. «Обмениваемся ударами, короткие двойки в корпус». Попытки пробить в челюсть и достать соперника головой в переносицу. Несмотря на мои модификации, масса ДНК чуть выше, на десяток килограммов. Но это опасно. Вот же терминатор, мать ее. Получаю болезненный тычок в живот. Пресс держит. Отвечаю раскрытой ладонью в подбородок. Вика свирепеет, обхватывает мою шею руками пытается пробить коленом. Сбрасываю руки, наношу удар в солнечное сплетение и тут же по ребрам, но попадаю в жесткий блок. Вика контратакует прямым в голову. Уклоняюсь, сокращаю дистанцию с подшагом, бью справа, слева и локтем на возврате. Локоть достигает цели, биомаг окутывается зеленым свечением. Лоу-кик не проходит. Вика отступает. Снова сходимся. Удары ногами, руками, локтями. Все в клинче. Один раз мне прилетает в ухо, дважды по ребрам. Я успеваю зарядить Вике коленом в живот. Больно, но держится, стиснув зубы. Двигаемся мы с одинаковыми скоростями. Проблема в том, что удары Дайнеко очень хлесткие и болезненные. Сказывается многолетняя прокачка. Возникло чувство сражения с роботом. Ладно, у всех имеются уязвимости. Тестирую захваты и броски. Один проходит. Вика падает на песок. Тут же перекатывается и выставляет блок. Это роковая ошибка. Я не пытаюсь закрепить успех добиванием. Вместо этого отступаю назад, разорвав дистанцию. Вика с опозданием понимает, что я задумал. В глазах девушки ужас, а потом прилетает лайтбол. Артефакторика гасит разрушительную силу атаки, но Вика оглушена. «Я мог бы, наверное, сблизиться, вступить с ней в схватку, но это слишком сложно». Не успевает Вика подняться с колен, как получает в грудину еще один сгусток света. Пошатнувшись, идет ко мне. Вот же упертая сучка. Запускаю боевой транс и уже собираюсь рубануть энергии в третий раз, но Виктория удивляет. Резко сокращает дистанцию, уходит в прыжок и заряжает мне с ноги. Быстро, четко, непринужденно. Выглядит красиво. К сожалению, этот бросок больше смахивал на акт отчаяния, нежели на что-то серьезное. Я просто шагнул вперед и влево, развернулся с сайдстепом и рубанул пролетающей мимо девушки локтем в затылок. С секундным опозданием жахнул световым кольцом. Подняться Вика уже не смогла. Рефери остановил бой. На арену тут же вылетел целитель, присел на одно колено, прощупал пульс, начал водить руками возле головы моей соперницы. Я видел, как срабатывает артефакторный браслет, окутывая Дайнеко серым коконом. Вот только настроены эти штуки не на стопроцентное поглощение урона. В противном случае магия на арене утратила бы всякий смысл. Пока рефери удерживал меня на расстоянии вытянутой руки, целитель приводил девушку в чувство. У меня в голове пронесся поток мыслей, главный из которых лежала на поверхности. Без скульптора я бы проиграл. Сильный боец с модифицированным скелетом и улучшенными мышцами размажет именитого задохлика по земле ровным слоем. Скажется и весовая категория, и многолетняя тренированность, и быстрота реакции. А поскольку я не могу использовать хрономагию, то просто не успел бы задействовать доспехи, световые, кулаки или что-либо подобное. Громов придерживался той же стратегии. Нападай первым, вырубай сильного стихийника тем или иным способом. Борис владел ментальными техниками. Дайнеко максимально укрепило свое тело, и это работало до определенного момента с теми бойцами, которые чрезмерно полагались на родовые умения, вместо того, чтобы прокачиваться по рукопашке. Я стоял, окруженный зеленым свечением, убирал свои гематомы и трещины в ребрах. Вика хорошенько меня потрепала, даже скользящие удары были ощутимы. А вот болевые пороги у самой Виктории явно были понижены. Еще один фокус, которыми владели среднеранговые биомаги, мне присудили победу. Субботнее утро порадовало. Побил одного из сильнейших бойцов Магикума, получил обнимашки и поцелуя от любимой девушки, нарастил турнирный рейтинг а вишенкой на торте стали 30 тысяч рублей. Мой гонорар за успешно проведенный поединок. Кроме того, я продвинулся вверх. Мы сражались по олимпийской системе, на выбывание. Число противников в каждом последующем круге уменьшалось. Меня перевели в одну восьмую финала. Организаторы еще не успели опубликовать расписание боев и пары, Так что я отправился в душ. Не знаю, как вы, а я люблю поразмышлять, стоя под горячими струями. Иногда устраиваю себе контрастные перепады, чтобы взбодриться. Завтра закрутятся шестеренки нашего сбрукс-плана, и это дерьмо не остановить. У меня возникло неприятное чувство. Я использую Дашу. Вешенские предоставили возможность легально проникнуть во дворец, но ведь моя истинная цель не в том, чтобы блистать в свете и дать понять окружающим о завязывающихся отношениях. Я собираюсь выкрасть документ, открывающий мне путь в родной мир. Нет, не так. Документ, намекающий на то, где искать ту самую дорогу. Стоит ли овчинка выделки? Призрачный шанс, за который тебе могут и голову снести. Но это шанс добраться до моей дочери, вытащить ее из Хельсинки и не допустить того, чтобы Лизе причинили вред. И все же, надеюсь, моя девушка не узнает, что же произошло в Петергофе на самом деле, потому что я намерен выполнить свою миссию, тихо вернуться и сделать вид, что ничего не случилось. «Брукс меня подстрахует». Идея заключалась в том, чтобы проникнуть в архивы правящего дома, скачать электронную версию документа и свалить в разных направлениях. Мы учли множество факторов. Посты охраны, биометрический доступ, камеры наблюдения, патрули дворцовой стражи, артефакторику. Мы досконально изучили план дворца, запомнили каждый поворот и каждую дверь, обсудили и отмели несколько сценариев проникновения. Каждый шаг был рассчитан по секундам. Романовы на протяжении многих лет высылали пригласительные билеты с точным указанием времени прибытия. Опоздать считалось не только дурным тоном. Подобная оплошность могла привести к отлучению от двора. К счастью, нынешний император учел транспортную загруженность столицы и обширность своих владений, поэтому распорядители рассылали пригласительные билеты третьего типа, что означало допустимость 15-минутного академического опоздания. Но хуже всего было то, что местные аристы считали своим долгом пообщаться на отвлеченные темы, Музыка, театр, наука, искусство. Мой предшественник в этом не разбирался от слова совсем, как и я. Придется импровизировать, поддакивать с умным видом и корчить из себя утонченного знатока чего-нибудь. Вся надежда на Дашу, она ведь гораздо умнее меня в вопросах, касающихся светских бесед. Впрочем, я не учел еще одного фактора – Даша заранее подумала о мероприятии со своей женской позиции. Не успел я выйти из душа, вытирая голову полотенцем, как на телефон пришла смс-ка. Моя новая подруга зашла в подъезд. Я тут же перезвонил Вешенской. «Привет, что-то случилось?» «Мы едем в город», — сказала Даша, — «подбирать костюмы». Звучало устрашающе. Хм. «А что тут подбирать? Смокинг и вечернее платье?» «Лучше бы я этого не говорил». «Радость моя», — вкрадчиво произнесла аристократка. «Ты, безусловно, прав по-своему, но есть нюансы, и я их сейчас постараюсь объяснить». Возражения, судя по всему, не принимались. Я повесил трубку, и буквально через три минуты активировался домофон. У нас в общаге своеобразная система, чтобы вы понимали. Снизу никто позвонить не может, там вахта. Гостей пропускают, но только в дневные часы. После отбоя шансы нулевые, если только не началась глобальная магическая война, а вас хочет видеть сам император. Так что посетитель топает наверх пешком или вызывает лифт, а кнопки домофона приходится нажимать, чтобы вас впустили в блок. Такая вот история. Первым делом Даша меня поцеловала. Я с наслаждением вдохнул запах ее волос, изысканного парфюма. На губах девушки чувствовался вкус мяты. Мы застыли на пороге. «М-м-м, ты меня заводишь, прошептала Даша, отстраняясь. Еще не оделся? Ну, я планировал отдохнуть, пропускаю вешенскую в комнату. А что со смокингом? Ты его уже заказал? Для осеннего раута мне шили костюм по индивидуальному заказу. Этим вопросом занимался Клавдий. Я так и сказал, даша Пришлось добавить, что на примерке я еще не был. Уму непостижимо всплеснула руками аристократка. И этот человек, собравшийся на прием к императору. Я открыл рот, чтобы оправдаться. К счастью, Даша нежно провела ладонью по моей щеке. Наши родители поддерживают контакт. У меня есть адрес твоего портного. Костюм готов». «Мы едем его забирать». «А потом ресторан и койка?» Даша рассмеялась, погрозила мне пальцем. «Нет». «Дальше в программе Мое платье, выбор аксессуаров, консультация у мастера этикета, пункт проката лимузинов». «Стоп, стоп!» Я замахал руками. «Я что-то упустил». «Мастер этикета?» «Конечно». Вешенская и бровью не повела. Мы должны знать детали проведения осенних раутов. А пункт проката зачем? Твой отец арендует лимузин. Надо выбрать модель и цвет. Завертелась. Неплохая, в общем-то, суббота превратилась в навязчивый кошмар. Оказывается, глава родов уже все распланировали и прислали тачку с Дамиром. Мы поехали к Портному на Московский проспект. Ателье оказалось пафосным и дорогим, с графиком примерок, прославленным в узких кругах мастером, дорогущим ремонтом и зоной отдыха. В лаунже отиралось несколько аристократов преклонного возраста пили кофе, листали утренние газеты, перебрасывались ленивыми фразами. Мы с Дашей от кофе отказались. Администратор, молодой парень в костюме с иголочки, куда-то сбегал, что-то уточнил и повел нас в глубину здания. Поднявшись по узкой лесенке на второй этаж, мы попали в длинный коридор, свернули за угол, открыли неприметную дверь и попали в примерочную. Здесь я уже был. Уютное гостиная с креслами, светлым окном во двор, несколькими зашторенными кабинками. Портной встретил нас с дежурной улыбкой. Немолодой мужчина, слегка обрюзгший, но двигающийся с неизъяснимой грацией. Я тут же получил коробку с одеждой и был отправлен в кабинку а Даша устроилась в одном из кресел у окна. Смокинг был крутым, черным как ночь, с обшитыми шелком лацканами пиджака, галстуком бабочкой, белой рубашкой с французскими манжетами. Запонки тоже имелись в комплекте, бриллиантовые, явно заказанные отцом. А еще присутствовали туфли Оксфорд, черный жилет и брюки с камербандом, ни шнурков, ни ремня. Облачившись, я окинул себя критичным взглядом. Ростовое зеркало с подсветкой давало полную картину шика и аристократического блеска. А ведь неплохо, черт возьми. Лицо у меня благородное, фигура статная. Радует, что мерку портной снимал уже после моего визита к биоскульптору. Так бы пришлось всю эту красоту перешивать. «Чума!» — оценила Вешенская мой прикид. «А ты органично в этом смотришься?» «Спасибо!» Встав с кресла, девушка приблизилась ко мне, поправила бабочку, отошла на пару шагов, еще раз окинула критическим взглядом. «Определенно, ты великолепен!» «Пройдитесь по комнате, юноша!» — попросил мастер. «Так, хорошо. Нигде не жмет?» «Сидит идеально», — признал я. «Беру». «Ваш рот уже перечислил оплату», — сообщил портной. «Так что карточка не понадобится. Иду переодеваться». Мы с Дашей спустились вниз, на парковку. Терпеливо дождались, пока смокинг не упакуют и не вынесут из ателье. Занимался этим один из подмастерьев. Пока мы сидели в салоне кроссовера, Дамир вышел наружу, открыл багажник и забрал перевязанную лентой коробку. С платьем все было гораздо хуже. Даша заказала несколько вечерних туалетов, и мы убили не меньше часа на дефиле. Ехать пришлось в другой конец Петрополиса, свернув на платную трассу и промчавшись через портал. Было тут и платье, костюм с фетровой шляпкой, и строгая классика в пол, и кружева, и укороченный коктейльный вариант. Даша забрала все, но перед этим приняла решение, что на осенний раут наденет именно классическую вещь: черный шелк, открытое плечо, соблазнительный вырез и высокие туфли на тоненьких ремешках. Классика-классикой. Но асимметрия вынудила Дашу крепко задуматься над украшениями. Подбирать аксессуары в таких случаях, как выяснилось, непросто. В итоге Вешенская остановилась на длинных сережках и чокере. Получилось очень сексуально. Нам повезло, что ювелирный магазин располагался неподалеку, потому что день перевалил за обеденное время, и начал скатываться к вечеру. Впрочем, все этот лен в сравнении с консультацией по этикету. Мы отправились к Кавелине Блом, стареющей светской львице, и потратили еще два часа, выясняя нюансы, от которых голова пухла. Теперь я знаю, что на приемы, начинающиеся до семи вечера, девушка может надевать лайковые, матерчатые и шелковые перчатки, «Романовы, как оказалось, не ставят перед собой задачу радовать гостей гастрономическими изысками. На их приемах подаются исключительно напитки. Значит, — подчеркнула Эвелина, — перчатки можно не снимать. Мне напомнили о необходимости обмениваться визитками, ведь осенний раут — это прежде всего о знакомствах». Не следует проявлять назойливость и подолгу общаться с одним гостем. Под конец лекции госпожа Блом начала задавать нам контрольные вопросы и отпустила лишь после того, как сочла материал усвоенным. Мне еще предстояло выбрать лимузин, обсудить последние нюансы операции с Брукс, раздобыть незасвеченное оружие и продумать пути отхода на тот случай, если замысел полетит к чертям. По всему выходило, что живым и невредимым из Петергофа мне не уйти. А это значило, что при неблагоприятном раскладе я буду вынужден совершить прыжок во времени и лишиться всего, к чему продвигался с таким трудом. За время наших скитаний я дико проголодался, и первым делом предложил Даше съездить в какой-нибудь приличный ресторан. Взамен получил страстный поцелуй и заверение в том, что я с честью выдержал все сегодняшние испытания. Сегодняшние выдержал. Вопрос в том, что будет завтра.